Шрамы словно памятка, значит поступил неправильно Неосмотрительно, и кончилось это печально Цена за это знание, рубец на коже души остались шрамы тоже, но скрыты глубже Порез не обнаружить посторонним взглядом Только те, кто рядом, может быть заметят рану По поступкам, жестам, нотам, в голосе, звенящим болью Не посочувствую, жалеть, значит сыпать ссорю Слово, словно меч ударит спину Вмиг, когда совсем не ждет смех, левитал Ложь, как нож, войдет наполовину распоровши кожу, увернул Сложно, невредимым быть сложнее Сожалею искренне тем, кто не уцелел. Шрамы покрывают их сердца Я сказать не смею Им слова сочувствия Ведь я точно знаю То, что шрамы новые Ждать себя не заставит. Шрамы Я был упертым и упрямым Без самой пеклы Игнорировал советы мамы Шрамы Враг сам себе Замечиваю раны Когда другие поднимают бокалы, бокалы. Шрамы Я был упертым и упрямым Блес самый пекло Игнорировал советы мамы Жрамы, брак Враг сам себе залечиваю раны Когда yeah. другие yeah. поднимают бокалы, mm. бокалы Наши чувства разнесло в осколки С грохотом треском Одни миновали Другие угодили с блеском Самое болезненное место примеком в сердце угодили лезвием Твои слова неся порезы Что не кровоточат Но не дают мне спать ночи Сотни раз прокручивая в памяти Вижу точно наяву Что я живу напрасно Если ты решила Нам не по пути Прости Я ошибалась, милый, до костей дожил Вошел клинок, упершись с рукояткой в мою кожу Может, можно эту боль ослабить? Жалко, неизвестно мне лекарство Только водка дарит облегчение И то недолго, боже, сколько Еще промучится от ран Когда они исчезнут, превратятся в шрамы В незримые порезы Как напоминание, что мир на напополам треснул Забрав одну из половин, ты навсегда исчез Шрамы Я был упертым и упрямым Без самой пеклы Игнорировал советы мамы Жрамы. брак Враг сам себе Замечиваю раны Когда другие Поднимают бокалы, бокалы. Жрамы Я был упертым и упрямым В самые самое пекло Игнорировал советы малых Шрамы Враг сам себе залечиваю раны Когда другие поднимают бокалы, yeah. бокалы. Кровь ручьями по груди стекает Краснеет вата Белая палата Медбрата опытные руки Зажимают рану Даже странно что еще он дышит Выживет не выживет Сердцебиение не слышно Скальпели ланцеты Бой за жизнь пациента С призраком костлявый Трое суток на пороге смерти Из реанимации Потом в палату На поправку выписаны справки Отметки Ставится от ранней в личном деле Уцелел, но остаются шрамы Впредь будет не столь неосмотрителен Возможно, но даже ему станет страшно Без оглядки есть в пекло Перед этим страхом остальное все на свете блекнет Вспоминая, как клинок вонзается в фонтаны крови Может быть не стоит, может более спокойно Может достаточно ладонь просунуть под рубашку Нащупать шрам, которым навсегда обезображен Я был упертый, упрямый, и упрямый моя самая пеклая, игнорировал советы мамы, жрамы, брак сам себе залечивает раны, когда другие поднимают бокалы, бокалы. Я был упертый, упрямый, и упрямый моя самая пеклая, игнорировал советы мамы, жрамы, брак сам себе залечивает раны, когда другие поднимают бокалы, бокалы.